Глава двадцать вторая. Изнанка. «Не бойся. Ничего не бойся. Это изнанка времени. А время — твой друг». Белинда смотрела проникновенно, веря в успех и пытаясь передать эту веру мне. Но я всё равно не верила. Стояла, понимая, что пойду, куда просят. Однако вряд ли из этого выйдет что-то путное. «Тебе тоже ничего не угрожает». Повернулась Белинда к Эшли. «Просто сделай, что необходимо, и даю слово. Необычный темный дар никак не отразится на твоей жизни. Будешь учиться в школе, фей, как училась, а после окончания останешься здесь, педагогом или другим сотрудником. Тебе не придется служить в ином месте». Эшли кивнула, и ее страх тоже не отступал, но она отлично осознала слова ректора. Если подчиниться сейчас, её защитят дальнейшим. Не будет рабства и безумных заданий. Обычная жизнь феи. Мы работаем или как? спросила Миранда скучающим тоном. Её напрягала необходимость находиться в одном помещении со старшей сестрой. На лице так и читалось нетерпение и желание поскорее со всем покончить. Начинаем, кивнула Билинда. Я на миг закрыла глаза. Матом открыла и сжала зубы. Нужно быть сильной. И точка. В жизни ведь бывают моменты, которые просто нужно пережить, перетерпеть. Это один из них. А время, как было сказано, мой друг. Дверь снова отворилась, впуская очередных участников событий. Двоих. Правда, остальные увидели только одного. Одну. Леди Джеральдин, сопровождавшая матушку Джерми. остался ими незамечен. Я хотела поддержать Саманту, объяснила пожилая дама, напомнить, что она смелая и талантливая девушка, не сдавалась, не опускала рук, когда никто в неё не верил, продолжала бороться. Белинда кашлянула, не оценив намёка. Но я улыбнулась леди Джеральдин с благодарностью. Она права. Я не из тех, кто сдаётся. Не стоит этого забывать. Я только узнала о случившемся. Был на глубине, проговорил Джерми, обращаясь ко мне. Подумал, что поддержка не повредит, хотя бы моральная. Зная, у нас в последнее время было не всё гладко, но я на твоей стороне. Ты главное не зацикливайся на спасении стихийников. Решай задачи одну за другой, вот и всё. Ты не обязана быть героем. Это было вовсе не всё. Но я была признательна парню. Он прав. Я не обязана быть героем. Белинда тем временем приступила к созданию двери наизнанку. Творила сложную магию, о которой я даже не читала. Складывала пасы, писала в воздухе мудрённые формулы, а потом взяла серебряный нож и порезала палец. На пол упала капля крови. Первый ключ или доказательство избранности. Миранда. Ну, раз без этого не обойтись. Младшая сестра протянула руку старшей. Нож безжалостно разрезал плоть, и к первой алой капле на полу присоединилась вторая. Миранда поморщилась, но ничего не сказала. С моим пальцем Бе린다 обошлась гораздо бережнее, не желая причинять боль, и капель стало столько, сколько требовалось. Эшли, подойди, попросила она мою бывшую соседку. Та подчинилась, хотя в зелени глаз по-прежнему отражалась тревога. Белинда нарисовала в воздухе очередную формулу, затем провела большим пальцем по лбу Эшли, будто начертила горизонтальную линию. В конце пути достаточно будет лишь постучаться, и дверь откроется. Мы найдём дверь наружу. Это будет самая настоящая дверь, уточнила Эшли нервно. Нет. Дверь в нашем случае понятие образное. Постучишь по воздуху. А теперь, девочки, возьмитесь за руки. Пора. Эшли не шелохнулась. Пришлось мне сжать ее ладонь. А в следующий миг перед нами вспыхнул свет. Сначала алый, как кровь на полу. Потом он запереливался всеми цветами радуги, превращаясь в портал. «Вступайте». Белинда коснулась моего плеча и зашептала на ухо. Просто делай то, что в твоих силах, дорогая. Не взваливай на себя груз ответственности за всё и всех. Я кивнула и шагнула вперёд, потянув за собой Эшли. Сердце стучало так громко, что казалось, его слышат все в ректорском кабинете. Пальцы бывшей соседки дрожали, но мы делали шаг за шагом, приближаясь к порталу. Оказавшись возле него, я набрала в грудь побольше воздуха и Вошла внутрь, не останавливаясь и не оглядываясь. Почудилось, что миновало нечто липкое и противное, как та жижа, что окатила меня, когда я попыталась позаимствовать учебники Эшли. Но нет, ни на одежде, ни на коже не осталось ни следа. Как же здесь мрачно, прошептала моя вынужденная спутница. Не поспоришь, аж до мурашек. Нет, это сказала не я, а кое-кто третий. Тот, кто отправился с нами без приглашения. А ты что тут делаешь? спросила я Джеррими удивлённо. Это храбрость с его стороны, самоотверженность или безумие? Решил, что две головы хорошо, а три лучше. Парень подмигнул с задором. Вряд ли мне что-то грозит на изнанке времени, если я уже застрял в безвременье. Ну-ну, протянула я. Главное, чтобы я потом виноватой не оказалась. С кем ты говоришь? просила Эшли нервно. С невидимым студентом. Я закатила глаза. Он мне не мерещится, поверь. Его зовут Джерми Глайд. Он сын леди Джеральдин. Джерми считается ни то мёртвым, ни то пропавшим без вести. Но на самом деле он застрял в безвременье, а видеть его могу только я. Белинда Холланд пыталась его вызвать, но не смогла. Считается, что у меня получится. Однажды, когда наберу опыта в магии времени, «А-а-а-а!» — протянула Эшли изумлённо. «Стоп!» Её глаза, остающиеся чужими и зелёными, округлились. «Только не говори, что это он торчал в нашей ванной!» «Э-э-э...» Я на миг растерялась. «Нет-нет, ничего такого. В тот раз у меня правда были галлюцинации. Джереми никогда не посещал нашу ванную». «Да, это была ложь!» Но лучше Эшли не знать, что Нахал расхаживал по нашим личным помещениям, как у себя дома. Неважно, что за ней парень не подглядывал, насколько я знала. Любая девушка не обрадуется, узнав о подобном вторжении. Радослышать, пробормотала она, а я заметила на её щеках лёгкий румянец. Может, закончите болтать и мы пойдём? предложил Джерри. Я хоть и невидимый, но всё чувствую. Ну и сырость. Пр. Он не преувеличивал. От сырости пробирал жуткий озноб аж до костей. Обстановка вокруг вообще не воодушевляла. Мрачный коридор, влажные стены, без плесени и на том спасибо. Зато со странными тёмными подтёками. С другой стороны, приятное место вряд ли бы назвали изнанкой. Идём вперёд, велела я, невольно обернувшись туда, где ещё недавно был портал. Нужно найти развилку из трёх дорог и определить нужную. Правда, как это сделать, я без понятия. Время, видите ли, должно подсказать. Мы шли в молчании. Эшли косилась на подтёки на стенах и поджимала губы. Джеррими напротив выгадил воодушевлённым. Вряд ли ему нравилось происходящее, но он так долго находился один в безвременье, что быть причастным к важным событиям уже огромный плюс. Я же с каждым шагом нервничала всё сильнее. Треклятые три дороги. И как, скажите на милость, выбрать нужную? Да, да, я понимала, что даже если выберу правильную, дальше задачи ещё усложнится. Но мне велели решать их одну за другой. И ближайшая выбор дороги. Кажется, пришли, пробормотала Эшли. Я и сама увидела развилку. остановилась перед ней, ощущая себя беспомощной. Одна смерть, другая обманка, третья спасение для всех. Но они одинаковые. Проклятие везде одно и то же. Каменный пол, серые незрачные стены и полумрак. Ни намёка на то, которая правильная. Может, они идут по порядку слева направо, предположила Эшли. Но уверенности в голосе не прозвучало. Вряд ли отмахнулся Джеррими. Слишком просто, но выбирать следует одну из крайних. Средняя дорога точно не окажется верной. Помолчите оба, взмолилась я, понимая, что близка к истерике. Сердце будто сжали тиски, вот-вот разорвётся. Помолчите, повторила я тише, хотя спутники больше не пытались говорить. Я закрыла глаза, сомневаясь, что это поможет. Однако Странно, но, простояв так с полминуты, я услышала новый звук — стук маятника, отсчитывающего мгновение. Он стучал всё громче, будто прорывался к нам из нового измерения. Или из небытия. Мои глаза оставались закрытыми, но я, как бы безумно это ни звучало, начала различать цвета. Слева расплывалась чернота. Справа мелькали невызывающие доверия ярко-алые всполохи. А в середине? В середине переливалось серебро. Оно казалось надёжным и безопасным. Нам нужна средняя дорога. Нет, это точно обманка, не согласился Джерми. Ты уверена? спросила Эшли. Секунду назад я была уверена, поскольку считала цвета подсказкой времени. Но теперь, после слов спутника, в засомневалась. Это чертовски не просто, когда на твои плечи сваливают ответственность за сотни жизней, и всё же интуиция или снова время подсказывало, что надо действовать. Просто действовать. Да, уверенно. Я открыла глаза и, не взглянув на Эшлис Джеррими с деловым видом, зашагала по средней дороге. Не стоять же вечно на развилке. Им ничего не оставалось, как последовать за мной. Джереми правда проворчал под нос нечто неразборчивое. Кажется, он считал, что я слишком быстро приняла решение. Стоило нам троим оказаться на выбранной дороге, как две другие исчезли, будто были мороком. Уверенности это не добавило, но назад пути не было, только вперёд. К жизни или смерти. Но скорее всего к величайшему провалу. Как думаешь, твою Хм, леди директора уволят? спросила Эшли, уставшая от тишины. С какой статьи? спросила я сердито. Это ещё что за разговоры? Ну из-за Габриэль? Леди Холланд знала, что это опасно, но ничего не предпринимала. Случившееся и её вина тоже. Просто Эшли запнулась. Она способна мне помочь? А новый ректор может оказаться врагом. Может передумать и оставлять меня в школе фей. Я не винила бывшую соседку за эгоизм. За то, что в такую минуту думала о себе. У нее было такое право. Эшли тоже жертва. Сейчас она безропотно шла рядом со мной, чтобы помочь вернуться назад. Но потом... Ее собственная судьба оставалась под вопросом. Ведь это правда. «Белинда виновата», — о леди Аркадия говорила о наказаниях. «Кто знает, что случится, если на месте нынешнего ректора... А кажется, другой маг. Ничего с Билиндой не случится, проворчал Джеррими с толикой сожаления. У неё речайший дар и куча влиятельных друзей. Всё будет хорошо, попыталась успокоить я Эшли. Билинда станет на должность директора. Она Ой, там свет. Я вскинула руку, указывая вперёд, но спутники и сами все видели свечение, которое разливалось вдали. Это ведь добрый знак. Пожалуй, следы мы по неверной дороге нас вероятно встретила бы ещё больше тьма или огонь. А сердце в ней взотряпыхалось. Кажется, я приближалась к главной задаче, той, которая мне вряд ли по силам. Идём. Эшли потянула меня за руку. Покончим с этим и вернёмся назад. Мне жутко не нравится это место. Я чуть не зарычала. Слово «покончим» звучало не слишком воодушевляюще. Однако покорно пошла за бывшей соседкой. Джереми замыкал процессию. Шел позади и напоминал, что по пророчеству мне полагается быть сильнее Белинды, а значит, есть все шансы справиться с поставленной задачей. Увидев впереди свет, я ожидала чего угодно, но только не того, что предстало взору. Мы вышли в сектор стихийников. в застывший сектор, на его обратную сторону. Ну и ну, протянула Эшли и нарисовала в воздухе защитный знак. Я бы последовала её примеру, но руки отнелись от волнения. Мы находились посреди общей гостиной, а вокруг стояли и сидели застывшие студенты. Одни уткнулись в книги, другие общались по двое-трое. На лицах не было страха. Стихеники ещё не поняли, что произошло. Могло бы показаться, что это просто магия времени. Кто-то, я или Белинда, остановили его бег, и больше ничего не случилось. Но то была иллюзия. На полу и коврах занимался огонь. Сейчас он тоже замер. Лепестки пламени напоминали каменные цветы. Но я-то прекрасно понимала, что едва время восстановится, Огонь вспыхнет с удвоенной силой, превратится в плотную стену и поглотит всё живое, не оставив студентам и шанса на спасение. Может, стоит оглядеться, пройти в другие помещения, предложил Джерми. Я кивнула: "Почему нет? Вдруг в голову придёт путная идея". Мы поднялись на второй этаж, в девичий блок. Парням вход сюда воспрещался, магия попросту не пускала. Но на Джермеана не действовала даже в реальности. На изнанке тем более не существовало преград. Ни для него, ни для Эшли. Она ведь числилась на другом факультете и в обычных условиях не смогла бы здесь находиться. Обстановочка гораздо богаче, чем у нас, проворчала она. А говорят, в школе фей все равны. Это заслуга прежнего декана, ответила я в тон. "Топ сомневался", усмехнулась бывшая соседка и скривилась. «Смотри, вон она, виновница всех бед». Я остановилась, увидев сестричку. Габриэль стояла у двери в нашу с Эдит-спальню, держа в руках кулон в виде цветка с красным камнем посередине. Наверняка с рубином. Лицо девчонки искажало ненависть. Что ж, яснее ясного, поджечь мерзавка собиралась только меня. То есть не только меня, а вместе с Эдит. Раз уж кто и не посчастливилось жить со мной в одной комнате. Габриэль не учла, что я покинула не только спальню, но и сектор. В итоге она записала в жертвы всех, кроме той, кому огонь предназначался. Я смотрела на сестру и ещё на двух девчонок, которые шли по коридору с разных сторон, и воображение разыгралось. Я в красках представила, что здесь случится, когда время продолжит бег. Представила, что сделает огонь с живой плотью. Горлу подкатило тошнота, и я качнулась. Одной рукой схватилась за стену, а вторая задела Габриэль. Или не задела. Рука с растопыренными пальцами прошла сквозь сестричку, будто та была призраком. "Жуть", прошептала Эшли. "Словно они правда мертвы". Помолчала бы твоя подружка, бросил Джерми, а то на каркает. А я подняла палец, призывая их к тишине. Закрыла глаза, как недавно на развилке. Вдруг время снова откликнется и подскажет, что делать. Однако секунды бежали, но цвета, как в прошлый раз, не появлялись. Маятник тоже не стучал. Быть может, мне полагалось догадаться самой? Проявить сообразительность и смекалку? Но голова оставалась пустой. Никаких идей. Ни единый. Одно радовало. Путь на развилке я все-таки выбрала правильно. Будь это дорога смерти, время бы уже ожило, и все погибли. А, кажись мы на обманке, вряд ли бы вообще попали в сектор. Значит, шанс найти спасение для всех у меня есть. Способ существует. Но какой? Какой? Новый звук появился, когда я потеряла всякую надежду. Едва слышное журчание, будто где-то вдалеке бежал ручеёк. Я открыла глаза и вскрикнула: "Вода! Нам нужна вода, она потушит огонь. Надо залить всё вокруг". "Вариант", подержал Жерми. "Вода всегда считалась самой сильной и важной стихией. Она побеждает огонь". Не дожидаясь моей реакции, он мастерски сложил пас, и из ладони на пол полился поток воды, чистый и прозрачный. Я ахнула с восхищением. Вот уж точно талант. Не то что я, которая вечно справляется а бы как. Однако обрадовалась я рано. Раздалось шипение, и вода Джерми растворилась, а каменные цветы остались нетронутыми. А Джерми нахмурился. Вот гадство. Может, он прищурился? Это должна быть твоя вода. Ты прошла сюда как мак времени, а твой второй дар должен всех спасти. Это логично. Мне здесь вообще быть не полагалось. Я проскочил зайцем. Хорошо, я попробую, пробормотал я с сомнением. Как назло, вспомнились занятия с Леди Раис, где я не показывал выдающихся успехов, и почему нельзя использовать ветер. С ним-то у меня теперь полный порядок. Но увы, эта стихия огню не противник, а помощник. Только усилит его мощь. Давай же, Саманта, у тебя получится. Очень на это надеюсь. Я сделала вдох и принялась складывать пас, который изучала на уроках. Тот, которому полагалось устроить небольшой потоп. Всё правильно, заверил Джеррими, внимательно наблюдавший за моими действиями. Словно мы находились не в секторе, оказавшемся для студентов смертельной ловушкой, а на наших прежних занятиях в зале со странными ромбами на стенах. Я и сама считала, что всё сделала как надо, однако одна капля из рук не выплеснулась ни капли. Не единый. Проклятие. Меня охватило такое отчаяние, что впору взвыть. Колени подогнулись, и я опустилась на пол. Закрыла лицо ладонями, отчаянно стараясь не разрыдаться. Ну и засада. Мы прошли наизнанку, я выбрала верную дорогу, но никого спасти не удастся, потому что магия Джеррими на огонь не действует, а я паршивая водница. Все погибнут из-за нелмяхи меня.